Глава 6. Наследие Миядзаки. На протяжении уже многих лет и даже десятилетий вокруг Хаяо Миядзаки несомненного гения мультипликации сохраняется особая атмосфера. Когда говорят о японской анимации, как за пределами страны, так и на ее территории, его имя называют одним из первых. Статус мастера закрепился за Миядзаки еще с 1970-х. и 1980-х годов, когда вышли его первые шедевры: Конан Мальчик из Будущего, Люпен 3 Замок Калиостро, Навсекая из долины Ветров, Небесный замок Лапута и Мой сосед т о т о р а Мировую славу Миядзаки, пришедшую несколько позже в конце 1990-х годов с принцессой м о н а н о к и и затем с унесённых призраками, тоже не нужно доказывать. На Западе он имеет такую известность, на которую могут претендовать. Лишь избранные кинематографисты и артисты вроде Асаму т э д з у к и Акиры к у р а с а в ы или Такеши Китана. Восприятие японской анимации на Западе. Нужно понимать, что до прорыва Миядзаки на Западе и в особенности во Франции уже существовало представление о японской анимации. Полнометражных анимационных картин практически не существовало, за исключением Акиры. к а ц у х и к а Атома 1988 год, которую с 1991 года транслировали во французских кинотеатрах. Мультипликационный фильм был поставлен не по манге, которую издательство Глена выпускало во Франции с 1990-х годов. Японская анимация ограничивалась скорее мультсериалами, которые показывали передачи Рекрео Аду 1978-1987 года. А затем Клаб Дороти. 1987-1997 года. Там зрители могли увидеть такие работы как Гриндайзер, Капитан Харлок, Рыцари Зодиака, Школа вверх дном, Кулак Северной Звезды, Атакуй, Ники Ларсон, Капитан Субаса, Ранма пополам, Сейлор Мун, а также Драконий Жемчуг. Всего не перечислить. Все эти сериалы обычно сопровождались последующим выходом манги во Франции в 1990-х годах. Тем не менее, эта часть японской поп-культуры воспринималась интеллигенцией, политической элитой и мыслящими людьми в целом негативно. Ее клеймили, а персонажей определяли как тупых, жестоких и даже развращенных. Миядзаки долго и упорно искренял о это представление, которое продолжало тянуться за японской анимацией на Западе, и разворачивал восприятие к подходу, который можно назвать гораздо более художественным. Его способность показывать сложные работы, подходящие как для детей, так и для взрослых, в мультфильме «История игрушек» (большой побег) студии Pixar Ли Анкрич 2010 год, где Тоттера появляется в виде мягкой безмолвной игрушки. Даже зная, что студия Disney Buena Vista показывает фильмы Гибли на Западе, присутствие хранителя леса среди других игрушек, принадлежащих девочке Бонни, по большей части американских, очень трогательный жест. Претенденты. Годы идут, и мастер японской анимации стареет и устает от работы. После смерти одного из основателей студии Гибли многих волнует вопрос. Кто станет достойным преемником богатого наследия, созданного студией, чтобы продолжить путь в н а ч а т о м русле? Многие потенциальные кандидатуры ушли из жизни, не успев подхватить эстафетную палочку мастера. Сюда же можно отнести и его ближайшего коллегу Исао Такахату, который был на шесть лет старше Мидзаки, скончавшегося в апреле 2018 года от рака легких. Гораздо более молодого Йосифу Миконда не стало в возрасте 47 лет. Его карьера практически целиком была связана со студией Гибли. За пределами знаменитой студии можно назвать имя Сатоши Кона, умершего практически в том же возрасте от рака поджелудочной железы. Он является автором «Истинной грусти» 1997, «Актрисы» Тысячелетия» 2001, «Однажды в Токио» 2003 и «Паприки». 2006. Сын мастера Горами я д з а к и не имеет очевидным образом навыков поддержки критиков и таланта, чтобы претендовать на духовное наследование дела своего отца. Хидэаки Анна, верный кохай мастера, получивший признание в первую очередь благодаря своей работе Евангелион, остается автором малого числа работ. Его художественный подход считается в целом не слишком массовым по сравнению с Миядзаки. к и р о м а с а Йонабаяси, казалось, сделал так много, чтобы достичь желанного статуса. После двух попыток, не дотягивающих до бренда г и б л и речь идет о мультфильмах х а р и э т ь из страны Лилипутов и в о с п о м и н а н и я о м а р н е (2014 год). Он основал свою собственную студию Понок с несколькими бывшими коллегами и поставил «Мэри и ведьмин цветок» (2017 год) — симпатичный, но быстро забытый полнометражный фильм с красивыми деталями. плохо проработанными персонажами, сомнительным ритмом и, прежде всего, отсутствием чего-то оригинального. В его фильмах все так напоминает Миядзаки, что становится слегка неловко. В этом смысле Мамору Хасода понемногу укрепляет свое положение за счет таких своих важных работ, как «Девочка покорившая время» 2006 год и «Ученик чудовища» 2015 год. После недавнего прорыва твоего имени 2016 год. Макота Синкай стал восприниматься как режиссер массового кино. Его приняли не только критики, но и зрители. Этот фильм занял второе место в японском кинематографе по успешности. Он идет сразу за «Унесенными призраками», собрав в кинотеатре 25 миллиардов й е н прибыли. В пересчете на евро это около 200 миллионов. Макота Синкай родился в 1973 году, отучился на графического дизайнера и поначалу оттачивал свое мастерство на фильмах небольшого хронометража. Она и ее код 1999 год. Гол из далекой звезды 2002 год. 5 сантиметров в секунду 2007 год. Сад изящных слов 2013 год. А также применял полученные навыки в полнометражных картинах. За облаками в 2004 году. и ловцы забытых голосов в 2011 году. Его стиль не подражаем. Синкай уделяет невероятное внимание деталям и задействует выдающиеся технические приемы из разных областей. Только время покажет, кому выпадет честь называться последователем Миядзаки, заслужить о в а ц и и рецензентов и остаться в сердцах зрителей. Но того ли стоит ждать от новых режиссеров? необходимость наследования. Беспорно с радостно наблюдать за успехами таких талантливых режиссеров, как Мамору Хасода и Макота Синкай. Однако не стал ли причиной удачи шлейф преемничества, который тянется за фигурами этих двух мастеров? Уже долгое время пресса, специализирующаяся на кино, постоянно повторяет это сравнение с Мидзаки. которые изо всех сил пытаются преподнести убедительно. Сколько раз мы читали в статьях и в критике такие фразы: "этот режиссер новый хичкок" или "он достойный последователь Стивена Спилберга". Историю сравнений талантливых режиссеров можно проиллюстрировать примерами М. Найтш я Малана "Шестое чувство" и Джеффа Николса "Специальный полуночный выпуск". Несомненно, основания для таких сравнений есть, но в целом это далекие фигуры. Кинокритики и журналисты без зазора вклиниваются в их творческий путь, пытаясь исказить и приравнять их художественную чувствительность и самобытность. Беспорно с сравнение со знаковым именем в кинематографе л ь с т и т но кино как седьмое искусство также создает разные перспективы и потенциал, в котором могут выразить себя таланты. Все это столь же верно и для сферы анимации. Хаяуми я д з а к и мастер, несравненный художник, которому нет равных. Его работы, несмотря на их универсальность, слишком индивидуальные, чтобы их можно было воспроизвести и подражать им, если только поверхностно. Не следует ли в таком случае поступить наоборот, восторгаться множеством разных эстетических видений? Немыслимо просить Мамору Оси. призрак в доспехах или масааки Йоасу игра разума сделать как м и я д з а к и это абсолютно бессмысленно за этим не с л е д у е т творческих открытий надо радоваться самобытному в работах м и я д з а к и и в целом в японской анимации если она чем-то ему и обязана так это теми многочисленными возможностями которые она открывает надеяться найти последователя м и я т з а к и значит Не признавать уникальность художника. Давайте смиримся с тем, что у него не будет последователей и никто не сможет заменить его. Но найдутся те, кто сможет наследовать его вклад в развитие японской анимации. Влияние, разделение и присвоение. Так же, как Джефф Николс не является новым Стивеном Спилбергом, Стивен Спилберг это не новый Дэвид Лин. Лоуренс Аравийский. Однако это вовсе не означает, что между режиссерами не существует очевидного тематического и стилистического сходства. По сути, прежде чем стремиться найти последователей великого кинематографиста, было бы интересно измерить размах его эстетического влияния на культурную сферу кинематографа и анимации. В этом отношении может быть еще слишком рано осмыслять со стороны влияние, которое оказал м и е д з а к и особенно на Западе, где успех к нему пришел довольно поздно. Однако несколько говорящих примеров привести можно. В фантазии 2000, вышедшей в 1999 году, под музыку Стравинского показываются поэтические образы, очевидным образом вдохновленные искусством м и е д з а к и Это подтверждают аниматоры бонусных роликов на DVD с фильмом. Вспомним анимационный сериал «Аватар: Легенда об Аанге» и «Легенду о Коррие» Майкла д а н т е Демаретина и Брайана к а н и е ц к о События происходят в фантастическом мире, в котором есть два пласта: мир физический и мир духовный. Здесь тоже обнаруживается влияние работ Миядзаки. особенно в отношении визуального облика некоторых духов. И авторы сами подтверждают это сходство. Наконец, более близкий нам французский режиссер и киноман Кристоф Ган, братство Волка Silent Hill, который был страстно увлечен поп-культурой и был тонким знатоком японского искусства, выказал свое почтение мастеру в фильме «Красавица и чудовище» 2014. -й. Визуальная составляющая садов замка, где природа вступает в свои права на руинах и окаменелых гигантах, напоминает небесный замок Лапута. Сам Кристофер Ган в документальном фильме о съемках отмечает, что изначально он хотел отдать дань уважения принцессе м о н о н о к и сделав лесное божество оленем, но он отказался от этой идеи после просмотра «Белоснежки и охотника» Руперта Сандерса, который в одной из ключевых сцен Приводят героиню в святую глушь, где та встречает огромного белого оленя. Этот эпизод очевидным образом напоминает фильм Миядзаки. Работы японского кинематографиста стали значимой частью культурного ландшафта, не только обогатив его, но и наполняя всех, кто с ними соприкасается. Хаяо Миядзаки передает не только навык, он пробуждает страсть и призвание. Нет сомнений в том, что многие творцы в своих работах продолжат оказывать ему знаки уважения и очаровываться его мастерством. Они учатся у этого художника, не будучи равными ему, чтобы расширить границы анимации и достичь той же универсальности. Анимация, м и я т Заки, переживет его самого, его чувственность, художественный почерк, темы и образы. Навсегда изменили воображение зрителя.